Глава 22 вторая. не показывался около 4 пяти дней, что дало мне возможность вернуться к ставкам и своим обычным занятиям. В течение нескольких дней нарастало разочарование. Я вкладывал в угадывание огромный объем времени и усилий, но не мог добиться желаемых результатов, даже тех, которые получал раньше. И хоть теперь я знаю причины этой ситуации, в то время я не имел о них ни малейшего понятия. Проблемы несложно решать, если знаешь, что их вызывает. Но когда не можешь разглядеть причины проблемы, лежащую у тебя перед носом, то чувствуешь себя огурцом, замаринованным в банке. Ах да, я забыл ранее упомянуть о следующем. Перед своим исчезновением, во время завтрака, Сники попросил меня купить несколько чистых аудиокассет, чтобы записать то, чему он меня научит про любовь и что, возможно, делать с ее помощью. Я решил, что это будет некое упражнение с визуализацией. Итак, я сидел в своем кресле, пытаясь понять, как поправить возникшую проблему с угадыванием, как вдруг в голову пришла идея. И чем больше я о ней думал, тем красивее она казалась, и тем больше она мне нравилась. Идея была в том, чтобы сделать запись медитации с визуализацией, которая поможет заглядывать в будущее». Она облегчит уму фокусировку на результате и в то же время упростит задачу. Я думал об этом весь вечер и проработал все детали, расписав путешествие шаг за шагом. На следующее утро я встал рано и пошел в библиотеку за кассетой со звуковыми эффектами, так как решил сделать эту запись максимально реалистичной. Окончательный вариант был готов где-то к двум или к трем часам дня. Руди уже расхаживал по дому, потому я решил выгулить его перед тем, как испытать кассету в действии. К тому же расслабляться намного легче после того, как прогуляешься или сделаешь какие-нибудь упражнения. «А что конкретно ты записал на кассету?» – спросил Дэнни. «Очень просто. Сначала для расслабления минут пять музыки. Затем описание визуализации. Я стою на вокзале и жду поезд». Немного про то, как вокзал выглядит. Звуки, которые обычно слышишь на вокзале, например, разговоры, шаги и тому подобное. Потом подъезжает поезд. Вы слышите его приближение и остановку. Это мой личный поезд, потому когда я вхожу и сажусь, ко мне подходит проводник и спрашивает, куда я желаю ехать. Я отвечаю, что хочу отправиться на один день в будущее и остановиться возле магазина на углу, где выйду и куплю газету. У меня были записаны все необходимые звуки, так что когда поезд отъезжал от станции и набирал скорость, все это было слышно, как и стук колес движущегося поезда». Я даже говорил в кружку, чтобы изменить голос и сделать его похожим на голос проводника поезда. Поезд идет около 10 минут и останавливается. Я выхожу, иду к стойке с газетами и выбираю завтрашний номер. Затем возвращаюсь в поезд и в течение 10-минутной поездки назад знакомлюсь с результатами игр. Все вместе занимало примерно 35 минут. Я подумал, что так будет намного интереснее, чем напрягаться, удерживая фокус внимания и медитировать по 2-3 часа без перерыва. Ну и как? Сработало? Дэнни поднял глаза от блокнота. Мы как раз к этому подходим. После того, как мы с Руди вернулись с прогулки по парку, я отправился в спальню, чтобы испытать свою новую кассету. Я провел звук от магнитофона к наушникам, который использовал, чтобы отсечь посторонние шумы во время медитации. Кассету я включил очень тихо так, чтобы едва слышимые звуки и слова не отвлекали моего внимания. Все получалось замечательно. Я сел в поезд и отправился в будущее. Когда поезд остановился, я вышел, купил газету и вернулся с ней в вагон. Сел, открыл спортивную секцию и стал просматривать результаты. Качество видения было не наилучшим. Картинка расплывчатой, но все-таки я смог разобрать некоторые результаты. Меня это не беспокоило. Я полагал, что после нескольких повторений видимость улучшится».